Здравствуйте, с вами говорит автозвонитель. Моего хозяина сейчас нет дома, а его телефону нечего делать. <связываем> <связываем> их! Жена примеряет обновку и крутится перед зеркалом. Петь, <связываем> <связываем> ну скажи, ну, ну скажи, ну, ведь правда очень мне идет, а? Да. Вот я даже помолодела, посмотри, да? Да, да. да ну, вот, насколько на я тебе теперь выгляжу, а? 20 долларов в час и 100 долларов за ночь. Потом залез на na волка. Потом Potom ловить жар-птицу. Там 100 долларов за ночь. Объявление в разделе знакомств Красивый стена. в рассвете лет Ищет романтичную, бескорыстную, чистую и большую любовь Раз в месяц В эфире рубрика «Хозяйки на заметку» Если сосиски сварить с кубиком из говяжьего бульона, то они будут пахнуть мясом. Ты любишь земляничку? А я люблю клубничку. Пусть сына, полгода, сладкая ягодка! ла ла Ай! Ай! Какая глупая... Какая глупая и нелепая смерть! Выиграл ящик пива и снегоход. <связь> <связь>